Известно, сколько времени спустя. Неизвестно где. Артем медленно пришел в себя. Сначала, как учил дед, он постарался ощутить пространство вокруг. Вокруг была странная тишина. Странность была в том, что было абсолютно тихо. Абсолютно. Кто был в лесу, тот поймет. Он осторожно приоткрыл один глаз и осмотрелся. Он лежал на поляне чуть в стороне от ее центра. Поляна, на первый взгляд, была абсолютно круглая, а по периметру росли толстенные деревья, кроны которых накрывали поляну ровным шатром. Приподнявшись, парень осмотрелся внимательнее. Странная поляна совсем не имела растительности. Встав, он осмотрел себя и свои вещи. Ничего не пропало. Попытавшись шагнуть в центр поляны, он наткнулся на какую-то невидимую стену, которая не пускала его туда. Пройдя вокруг центра, он понял, что назад хода нет. Не блин какой какой-то! Туда дует, сюда нет!» — поморщился парень и на минутку задумался. А подумать ему было о чем. Попал неизвестно куда. Судя по исполинским деревьям, в лучшем случае из зоны амазонских лесов — хотя по последней информации ее старательно вырубали. Но и наличие племен людоедов никто не отменял. Поэтому придется быть внимательным. Он хмыкнул про себя, как говорил его дед. «Съешь сам, если не хочешь быть съеденным». Закинув рюкзак на спину, подготовил ножи. Артем вошел в лес. Он двигался по этому странному лесу уже полдня. Старался идти так, как его учили. Не оставляя следов и не шумя. Ставил ногу плавно, перетекая с пятки на носок, словно скользя от одного дерева к другому. При движении таким образом скорость была минимальна, зато и опасность обнаружения тоже минимальна. По пути рассматривая все, что попадалось. Камни, деревья, кусты, даже траву. В надежде все-таки найти ориентир, который позволит ему определить свое местонахождение. Вот впереди появился просвет между деревьями, и Артем насторожился. Еще больше замедлив движение, он стал подкрадываться к крайним деревьям, стараясь двигаться в тени их стволов. Приблизившись, парень осторожно выглянул за толстенного размером в десяток метров дерева. Перед ним была очередная поляна. Но в отличие от первой, на ней росла трава, и небо не было перекрыто кронами деревьев. Но ну, твою ж мать! — вырвалось мысленно у него, когда он увидел в просвете между деревьями небо. — На небе было две луны. Немного подумав, он решил применить старый способ определения на местности, а именно подняться на какое-нибудь высокое дерево и осмотреться. С трудом забравшись на верхушку ближайшего двухсотметрового Баобаба, Артем внимательно осмотрелся. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось зеленое море леса. Только на восток виднелся какой-то горный массив. Немного поразмышляв, он решил двигаться в сторону гор, ведь там была возможность хоть как-то определиться с дальнейшим движением. Спустившись вниз, парень понял, что не зря не оставил свои вещи под деревом. На поляне уже хозяйничали какие-то животные, издали похожие на кабанов. Только спустившись на нижние ветви, а расположенные они были на высоте метров двадцати, он понял, что сильно ошибался. Эти твари хоть и были внешне похожи на кабанов, но размером превышали легковой автомобиль. И глядя, как они резвятся на поляне, парень понял, что права поговорка. У носорога плохое зрение, но про его габаритах это не его проблемы. Присев на вынужденные посиделки, он решил пока перекусить. К тому же уже смеркалось, и ему надо было искать место для ночлега. А зная про пристрастие таких вот аборигенов, рисковать ночевать на земле не очень хотелось. Судя по всему, аборигены тоже не спешили уходить с поляны. Так что на ночевку Артем устроился Акиптыц. На ветвях дерева, благо места для этого там хватало. Утром его разбудило тревожное похрюкивание прямо под деревом. Осторожно выглянув сквозь ветви, он увидел прямо под собой клыкастый микроавтобус, покрытый густой шерстью. Тот, подняв свое, скажем сразу, не слишком приятное рыльце, словно пылесос что-то вынюхивал. Стревоженное хрюканье постепенно переходило в угрожающее рычание. Артем сначала подумал, что микроавтобус унюхал его, но нет. С все усиливающимся угрожающим рычанием он повернулся в противоположную сторону поляны и начал взрывать землю своими бивнями. Судя по реакции стада, он был их вожаком, так как они сразу же начали перемещение за его спину. Парень попытался разглядеть противника вожака, но сколько не ни присматривался, никого не видел. Вот наступил тот момент, когда вожак достаточно разозлил себя ревом и выдиранием корней близлежащих растений и рванулся в атаку. Это надо было видеть. Несущийся с ревом лохматый микроавтобус, наклонив голову, выставив вперед свои полутораметровые бивни, несся с приличной скоростью. Артем даже удивился, как он смог со всей массой так ее быстро набрать. Но оказалось, что это только начало сюрпризов в этот день. Он до сих пор не видел, кого именно атакует этот комок ярости и ненависти. До тех пор, пока тот не пересек половину поляны. По пути вожак должен был пройти сквозь одинокий куст, который странным образом привлекал себе внимание человека. Как только он достиг кустика, как тот непостижимым образом перетек в сторону. Видимо, именно он и был целью атаки потому что вожак, промахнувшись, резко затормозил и, развернувшись буквально на пятачке, снова пошел в атаку. Судя по реакции всего стада, оно просто ломанулось в кусты куда подальше от места столкновения, бой разворачивался явно не в его пользу. И действительно, едва он снова достиг куста, как тот с какой-то кошачьей грацией, взвившись в воздух, опустился ему на спину. Вожак дико взревел и, споткнувшись кубарем, покатился прямо под дерево, на ветвях которого притаился Артем. Кустик, не дожидаясь, пока его размажут по поляне под весом кабанчика, взвился в воздух и опустился на ветке рядом с парнем. Только вблизи парень смог разглядеть, что это существо является каким-то из подвидов кошачьих. Только вот размером оно было с корову. Да и шкура вся переливалась цветами, быстро подстраиваясь под окружающую среду. «Кошак-хамелеон», — удивленно подумал он. Хищник, спокойно забравшись на ветви рядом с человеком, спокойно наблюдал за беснующимся внизу противником. Кабан катался внизу, даже не пытаясь встать на ноги. Его визжащий рев переходил в жалобное стонок. Видимо, у хамелеона яд. Либо на когтях, либо на зубах, — сделал Артём вывод. А зубки у этого представителя чернобыльских котов были просто на загляденье. С метра длиной, прямо как у саблезубого тигра. Только сразу же возник вопрос, а как он ест? Ведь из-за таких клыков это очень неудобно. Да еще с каким-то синеватым отливом. Помню о чуде земных кошачьих, Артём вжался в свое лежбище. — Наверное, сильный запах кабанов перебивал запах человека. Ему это было на руку. — Главное — не шевелиться, — била с его мозгу мысль. Вот рёв подбитого микроавтобуса перешёл в жалобное поскуливание. Он уже практически перестал двигаться. Хамелеон встал и, словно домашний кот, потянулся. Его шея вытянулась, и он зевнул, зажмурив глаза — «Прямо на Артема!» И тот не выдержал. Давно уже сжимая в руке рукоять немецкого кинжала, по лезвию которого шла надпись «Meine Erre — «Моя честь называется верность», он нанес удар прямо в пасть, стараясь попасть в мозг. Неожиданно сыграло ему на руку. Удар, видимо, достиг цели. Он еле-еле успел отдернуть руку, как лязгнули захлопнувшиеся челюсти и резко распрямившиеся лапы отбросили хамелеона бок. К его сожалению, там не было веток, и он рухнул вниз, прямо к своей жертве. Тот, видимо, заметив появление своего противника, сделал последний рывок из последних сил и буквально пробил хамелеона насквозь своими бивнями. При падении хищника с дерева ветки так дернулись, что Артем чуть было не слетел с них вниз. С трудом вернувшись в первоначальное состояние, он посмотрел под дерево. Внизу лежали два тела, и, что самое странное, несмотря на смерть, шкура хамелеона продолжала жить своей жизнью и подстраиваться под окружающее пространство. Артем обратил внимание, что только сейчас у него начали дрожать руки. «Отходняк», — констатировал он и решил просто прилечь на свое место. Пролежав так, пока дрожь не ушла, парень решил все-таки спуститься вниз и рассмотреть убиенных поближе. Благоразумно оставив свои вещи на ветвях, он осторожно скользнул вниз по стволу. Видимо, действительно, на клыках кабана был какой-то яд. Как потом оказалось, яд действительно был, но у кабана на бивнях, а у хамелеона на когтях. У трупа кошака внутренние ткани начали переходить в какое-то желеобразное состояние проще говоря, расползаться в кашу. Но ведь действительно, как есть с такими клыками? Артём попробовал кнуть шкуру хомилеона ножом в нескольких местах, которые он знал как уязвимые. Всё безрезультатно. Шкура не поддавалась. Тогда он попробовал её начать надрезать изнутри, через рваную дыру, оставшуюся после удара кабана. И ещё с полдня он мучился, снимая шкуру с него. Очень уж у нее интересное свойство. Сняв шкуру, Артем попытался ее оттащить в сторону, чтобы разложить ее на траве. Но заметил, что она начинает тускнеть и терять свои свойства мимикрии. Но только та сторона, которая была дальше от туши. Вернув ее обратно, обратил внимание на то, что свойства вернулись. Блин, значит, у него внутри есть что-то, что подпитывает свойства шкуры. Такой вывод напрашивался сам собой. Поковырявшись в желеобразной массе, в которую уже превратилась туша, он нашел какой-то камень, похожий на кристалл синего цвета, размером с кулак ребенка. Отнеся его в сторону, Артем выяснил, что это тот самый катализатор для шкуры. Решив также проверить и кабанчика, он обнаружил еще один такой же камень, правда размером поменьше и желтого цвета. При приближении друг к другу камни начинали пульсировать и нагреваться. Значит, хранить их надо отдельно. После этого логический вывод, поэтому Артём разложил их в разные карманы. Потыкав выломанным бивнем кабана в его же мясо, он добился того, что яно стал расползаться в кашу. Какой странный мир, подумал парень, осматриваясь. Ведь что получается? Хамелеон мог сожрать кабана. Но и кабан мог сожрать хамелеона. А как же знаменитые пищевые цепочки? Что-то тут не вяжется. После чего вернулся в свое гнездо. Осмотря внимательно свои трофеи, он решил смастерить из них одежду. Благо небольшой набор дубильных веществ, по рекомендации деда, был его его спаснаборе всегда. Целый день он возился со своими трофеями, так что ночевать ему пришлось снова на той же самой ветке. На следующий день он обнаружил, что от трупов внизу остались только скелеты. Тогда он, быстро спустившись вниз, быстро выломал клыки хамелеона и бивни кабана, старательно стараясь не поцарапаться об их режущую кромку. Во время этой операции Артем обратил внимание на странный звук в черепах, как будто что-то перекатывалось. Аккуратно разломав затылочную часть, он обнаружил какую-то субстанцию, похожую по своим свойствам на твердую резину, весом примерно по килограмму каждая и размером с кулак ребенка. Главное было в том, что когда он взял в руки эти резинки, почувствовал, что словно выпил холодной колодезной воды после жаркого дня. Такое на него снизошло умиротворение. Поднявшись снова в гнездо, Артем разложил перед собой добычу и стал размышлять, что ему делать. Оставаться на месте нельзя. Я же не птица сидеть все время на дереве. Пока есть свои запасы. Но скоро закончится. Я же взял запас на неделю. Значит, на месте оставаться нельзя. С учетом таких гостей, как хамелеоны, это смертельно небезопасно. То, что мне удалось с ним справиться, так это не я его грохнул, а кабан. Я просто поцарапал его. В следующий раз обстоятельства сто сложатся по-другому. Что это за камни и резинки, я не знаю. Но возьму с собой на всякий случай. Назад я вернуться не смогу. Ниппель не пускает. Остается выкручиваться здесь. Так и сделаю. После недолгих размышлений, приняв такое решение, он аккуратно свернул уже обработанную шкуру, И, разложив когти, клыки и бивни принялся мастерить себе оружие. Ведь для данной местности он был фактически безоружен. Вот напади на него, хамелеон, ну даже размером поменьше, ножом он бы вряд ли отбился. Внимательно рассмотрев попавшийся ему материал, парень глубоко вздохнул. Работы предстояло много.